Часть девятнадцатая. «Сделайте громче!» — воскликнул Андрей. Большаков тоже посмотрел в телевизор и тут же схватил пульт. Передавали местные криминальные новости и на экране в этот момент показывали фотографию сенатора Паркера. «Сегодня в своей квартире был убит сенатор Джош Паркер», — говорил диктор. Труп сенатора был обнаружен полицией час назад со следами пыток, привязанным к стулу. В это же время в аэропорту была задержана Мари Эриксон, женщина, которая многими считается его любовницей. У нее обнаружили большую сумму фальшивых долларов. Не связаны ли эти два преступления между собой? Полиция ведет расследование. «Вот и наши деньги появились», — проговорил Терентьев. «Теперь понятно, откуда якудзе узнали, где их искать». «Лишь бы эта история осталась для нас без последствий», — озабоченно произнес консул, потирая подбородок. «Не волнуйтесь, Виктор Семенович», — усмехнулся Андрей. «Даже если ФБРовцы точно будут знать, что здесь замешаны мы», Без твердых доказательств они к нам не полезут. Не полезут, конечно, согласился Большаков, но они могут раздуть политический скандал. Ты же знаешь, что американцам достаточно для этого даже непроверенных слухов. Пускай раздувают, что хотят. Терентьев равнодушно махнул рукой и снова встал с кресла. А я пойду спать. Иди, отдыхай, ответил консул. Будь на связи. Ты завалил все дело и к тому же выразил мне свое недоверие, прохрипел Такахаси и, вынув из ящика стола нож с позолоченной ручкой, положил его перед Такео. Теперь ты знаешь, что делать. Такео. Хотел еще что-то сказать, но он знал, что все слова в таких случаях бесполезны. Его глаза сверкнули от злости, а на скулах заиграли желбаки. Но он взял себя в руки. Он подошел вплотную к столу, вытащил из кармана белоснежный носовой платок и постелил его перед собой. Потом с каменным лицом положил на платок левую руку а в правую взял нож такахаси равнодушно наблюдал за его действиями такео еще раз посмотрел на него положил лезвие на свой мизинец глубоко вздохнул и резко надавил на рукоятку ножа бандит тут же отдернул руку а платок на котором лежала половина его пальца Окрасился кровью, но Такео лишь слегка поморщился. Он положил нож на стол, спокойно завернул свой палец и, поклонившись, подвинул платок в сторону Такахаси. «Прими мои извинения, Ойбун!» — произнес он при этом. Такахаси несколько секунд задумчиво смотрел на платок, из которого сочилась кровь, после чего поднял глаза на такео «Хорошо, я приму твои извинения», медленно произнес он, презрительно глядя на молодого гангстера. «А теперь иди. Я не хочу тебя больше видеть. И возьми салфетку, чтобы не запачкать пол». такео еще раз поклонился Взял со стола бумажную салфетку, развернулся и вышел из кабинета. Такахаси взглянул на закрывшуюся дверь и усмехнулся. Я принял твои извинения, Такео, проговорил он, но мне этого мало. После этого Сатоши брезгливо взял двумя пальцами платок, окрашенный кровью и швырнул его в корзину для ненужных бумаг, стоящую возле его стола, после чего потянулся к телефону. Андрей вышел во двор консульства и посмотрел на небо, где сияли яркие звезды. Он понял, что ему после напряженного дня надо расслабиться, но идти спать не хотелось. К тому же... Надо попытаться создать себе хоть какое-то алиби. Немного подумав, он достал из кармана мобильный телефон и набрал номер. «Стив, привет!» — сказал он в трубку. «Чем занимаешься?» «Праздник в самом разгаре!» — раздался нетвердый голос сквозь тяжелые аккорды рок-н-ролла. «Ждут только тебя!» «У тебя когда-нибудь по-другому бывает?» — засмеялся Андрей. «Бывает, но только иногда», — расхохотался Стив. «Кстати, недавно мне звонил один человек. Он назвался твоим давнишним приятелем». «Кто такой?» — Терентьев нахмурился. «Феберец из Нью-Йорка, Фред Миллер», — ответил Стив. Он спросил, когда я последний раз тебя видел. И что ты ответил? Я понял, что у тебя неприятности, и сказал, что ты был у меня с самого утра. А сейчас спишь в соседней комнате. Это, кстати, могут подтвердить не меньше двадцати человек. Прекрасно, подумал Андрей. И если агент Миллер? Начал искать моих знакомых. Значит, ФБР уже начало расследование. — Что он еще сказал? — спросил он. — Сказал, что будет здесь через час, чтобы с тобой побеседовать. Он вылетает из Нью-Йорка первым рейсом. — Я буду у тебя раньше! — воскликнул Терентьев. — Спасибо за поддержку! «О чем ты говоришь, прости меня, Господи?» Андрей положил телефон в карман и бросился к своей машине. Стив ненавидел полицию и ФБР, потому что в свое время отсидел два года в тюрьме по, как ему самому казалось, совсем пустяковому обвинению. Он не был завербован напрямую, но выполнял для Андрея мелкие поручения за умеренную плату. Поэтому никто не догадывался, что он являлся слепым агентом, даже сам Стив. «Если я попаду к Стиву до того, как туда приедет Миллер, то мое алиби обеспечено», — подумал Терентьев, выезжая со двора консульства. Такео выскочил из дверей ресторана и бросился к своей машине, зажимая салфеткой рану. Оэбум простил его, но все равно надо было где-нибудь спрятаться дня на три, пока не улягутся страсти. Такео очень не понравился взгляд Такахаси, который не предвещал ничего хорошего. Бандит сел за руль и завел двигатель. Жил Такео недалеко и уже через 10 минут был у своего дома. Он, как тайфун, ворвался в свою квартиру, сразу открыл нижний ящик большого стенного шкафа, достал оттуда аптечку и наскоро перевязал руку. Потом бросил на пол большую спортивную сумку и стал бросать в нее вещи. Когда сумка была полная, Он швырнул туда же две пачки денег, взял ее в руку и подошел к двери. Посмотрев в глазок, Такео увидел, что на лестничной площадке никого не было. Тогда он открыл дверь и быстро прошел к лестнице. Выйдя из подъезда, бандит осмотрелся и, не заметив ничего подозрительного, подошел к своей машине. Но, когда он уже открывал дверь. Возле него, как из-под земли, неожиданно появился мужчина с пистолетом в руке, лицо которого полностью закрывала черная маска. Такео попытался достать свой пистолет, но две пули опрокинули его на спину. Убийца подошел к нему и прицелился прямо в лицо. «Передайте Ойбуну, что я всегда был им уверен». Прохрипел лежащий на асфальте гангстер, обливаясь кровью. Я передам, ответил убийца и выстрелил еще раз. Андрей приехал к Стиву, но не стал присоединяться к шумной толпе людей, которые веселились на лужайке перед домом под громкую музыку. Вместо этого он, поздоровавшись с хозяином, молодым щуплым парнем в очках, попросил того проводить его в дом. Они прошли в заднюю комнату, и Терентьев уселся на диван, перед которым стоял стеклянный столик на колесиках с разнообразными напитками. «Спасибо тебе, Стив», — произнес Андрей, протягивая ему пачку долларов. Тот взял деньги, пересчитал положил их в карман и присел на диван рядом с Андреем. Не стоит благодарности, ответил он. Теперь пойдем веселиться. Нет настроения, сказал Андрей, наливая в стакан минеральную воду. К тому же скоро приедет мой друг, и мне надо быть в форме. Как знаешь, усмехнулся Стив, а я, пожалуй, пойду к гостям. Он ушел. А Андрей остался. Но ждать пришлось недолго. Уже через десять минут открылась дверь, и в комнату стремительной походкой вошел агент ФБР Фред Миллер. «Итак, Терентьев, давайте без предисловий», сразу сказал он, опускаясь в кресло напротив Андрея. «Где вы сегодня были?» «Здравствуйте, Фред». — спокойно ответил тот. — Можете не сомневаться, что я тоже очень рад вас видеть. — Отвечайте на вопрос, — поморщился Миллер. — Весь день я находился здесь. И вы это знаете. — Что вы слышали о перестрелке в центре города и об убийстве сенатора Паркера? — Значит, ВБР уже связала между собой перестрелку и убийство сенатора. — подумал Андрей. — Молодцы. Быстро работают. — Почему я должен что-то об этом знать? — удивленно произнес он. — Потому что я уверен, что без вас здесь не обошлось, Терентьев! — воскликнул ФБРовец. — Как только я узнал о событиях, которые тут произошли, то сразу вспомнил, что вы работаете в русском консульстве этого города. Это ничего не значит, Фред. Андрей равнодушно пожал плечами. Всем известно, что вы слишком несправедливо ко мне относитесь, и поэтому готовы повесить на меня все преступления, совершенные в Соединенных Штатах. Но я не убийца, и никогда им не был. Так что, если в следующий раз попытаетесь в чем-нибудь меня обвинить, Предъявите сначала доказательства. — Послушайте, Терентьев! — гневно произнес Миллер. — Я знаю, что вы уже несколько лет проворачиваете свои дела по всей Америке, пользуясь своей дипломатической неприкосновенностью. — Пожалуй, сейчас я и тоже воспользуюсь, — произнес Андрей, вставая. — Мне надоело слушать весь этот бред. И он направился к двери. «Когда-нибудь я прижму тебя, и ты уберешься из нашей страны в двадцать четыре часа!» — крикнул агент ему в спину. «Доказательства, Фред, доказательства!» — лениво бросил через плечо Андрей, открывая дверь. «Они будут? Тогда и поговорим. А пока от души желаю удачи». Андрей вышел из комнаты, быстро пересек дом, прошел сквозь толпу на лужайке и помахал рукой Стиву. Стив танцевал с какой-то девушкой, и Андрей решил к нему не подходить. Он сразу прошел к воротам, вышел на улицу и сел в свою машину. После этого Андрей посидел несколько секунд, глядя перед собой, и вдруг... Весело расхохотался.